Глава 8 Эндонио Эль Торро. Новое знание. Ширатон Рабочий кабинет Эндонио Эль Торро. Эндонио занимал должность советника императора империи Арабос уже много лет. Нынешний император успел родиться, вырасти и превратиться во взрослого мужчину, но для Эндонио трудовой стаж на службе у его отца – все еще был, пожалуй, побольше. У императора были и другие советники, но сторожилов среди них практически не осталось, поэтому, к мнению Эндонио, при дворе прислушивались особо. А теперь и подавно, когда дочь стала императрицей. Казалось бы, живи и радуйся, но на деле головной боли от этого брака только прибавилось. И на покой бы пора, Но как оставишь дела на этих несмышленышей? Поэтому приходится работать и работать без выходных, засиживаясь до глубокой ночи, чтобы сохранить, уберечь все то, что создавал всю свою жизнь. Хотя проредили недавно ряды желающих все разрушить, сломать и устроить свои порядки, но все равно их еще слишком много. И Кордос не дремлет. И нагрянувшие из-за моря чужеземцы, и на востоке появился сильный политический игрок. Нет, расслабляться нельзя, никак нельзя. Сейчас был очень редкий момент. Глава семейства Эль Торро, хоть и находился в своем любимом рабочем кабинете, но не работал, а общался с другом. Убранство кабинета было строго функционально и плохо подходило для приема гостей. Тем более, что здесь хранились документы, видеть которые имели право немногие. На одном лишь массивном столе бумаг с грифом «Секретно» лежал не один десяток. А сколько их хранилось в книжных шкафах вдоль стен, хватило бы на небольшую библиотеку. Но гость был необычный. Хранитель империи Лулио де Монте. Ему уже не раз доводилось бывать здесь. Поэтому он привычно... расположился в удобном кресле, которое хоть и значилось для посетителей, но, по сути, поставлено здесь персонально для него. Убранство кабинета не менялось уже многие десятилетия. Впрочем, одно исключение все же было. Тусклые светильники заменил искусный амулет. Изобретение не новое и очень практичное, но раньше предпочитали обходиться товарами собственного производства. Разговор уже шел давно, и бутыль красного вина, опять-таки кордоского производства, успела опустить на две трети. «Кстати!» — встрепенулся Эндонио, будто что-то вспомнил. «Хотел с тобой посоветоваться насчет одного человека. Помнишь кордоского чемпиона с турнира големов? Конечно, помнишь, это не вопрос. Мне из недремлющего ока...» Пришла информация, что он сейчас в баратоне, и тамошние власти решили его взять в оборот. Вроде как даже за дело, хотя не слишком серьезное. У Ока директива не трогать, но приглядывать и в обиду не давать. Это Ник просил, поэтому они вмешались. «И ты хочешь узнать у меня, не лучше ли нам нарушить слово и раскрутить скандал до небес?» Приподнял пустистую бровь Лулио. «Нет, конечно», — поморщился советник. «Но было два варианта. Выпроводить в рингию?» Искусник туда, кстати, и собирался. «Или наоборот, привязать к карабосу?» «По моим раскладам, нам выгоднее держать его у себя и по возможности приставить к делу. Но хочется узнать, что пророчит нам грядущее. С каких пор ты стал волноваться из-за таких мелочей?» «И чем тебя не устраивают наши оракулы, что ты спрашиваешь меня?» Эндонио взял паузу, чтобы пригубить из бокала, прикрыв глаза, покатал вино во рту, проглотил и только потом ответил. «Ты прав, безусловно. Он мелкая сошка, уехал от всех подальше, куда-то на периферию и все такое. Но у меня целых два довода, чтобы обратиться к тебе. Считай это моим личным интересом, а...» неофициальным запросом о помощи в решении вопроса государственной важности. Во-первых, его еще до турнира неоднократно крутили и наши видящие, и сообщество оракулов. И все в своих прогнозах ошиблись. А это, согласись, звоночек. А во-вторых, как показывает тот же турнир, он фигура судьбоносная, а раз так, то он может еще оставить след в сути мира. Сказать по правде – Я вообще опасаюсь что-либо предпринимать насчет него. Пустил свободное плавание и не трогаю, но тут пришлось чуть-чуть вмешаться в естественный ход событий, и это меня беспокоит. Да что я тебе объясняю? Это твоя вотчина. Это ты должен мне рассказывать про избранников судьбы и их роль в истории. Чародей лукаво усмехнулся. «Полноте, дружище. Разошелся, будто...» «Не Лэр, невозмутимость, а обычный человек. Эндонио вернул улыбку: Ты же знаешь, что я не каменное изваяние. Так чего скрывать эмоции? Всем нам иногда хочется расслабиться. Лулио понимающе кивнул и вернулся к заданному ранее вопросу: Все верно ты говоришь. Естественно, мне не нужно объяснять азы моего ремесла. Просто позабавил сам факт того, что ты решил, будто бы. Хранитель пустил все на самотек и не отслеживает такие вещи. Раз я не пришел к тебе насчет него раньше, значит, все идет правильно, только и всего. Знаешь, очень обидно иногда. Ломаешь голову, выстраиваешь логические цепочки, делаешь какие-то умозаключения, при этом все время боишься, что что-то не учел, где-то ошибся. А рядом сидит человек... который знает точный ответ наперед, но молчит и лишь самодовольно усмехается, глядя на все твои потуги. «Рассказывай, что знаешь». Настал черед хранителя смаковать вино, затягивая с ответом. Наконец, поставив бокал, Лулио немного сварливо ответил. «Если бы видеть наперед, а то насмотришь красивую картинку, а на деле окажется все не так. И потом с кого спрос?» Все я тебе рассказывать не буду, потому что дело это далекое, и нить хоть пока и основная, но вовсе не единственная. Но чуть-чуть я тебе намекну. Знаешь, чего ты меня про других не спрашиваешь, а про этого искусника спросил? Потому что чувствуешь. Просто загубил ты свой талант. А ведь мог бы сам в будущее смотреть, если бы в молодости озаботился учебой. «Так вот, Толлиус, этот, еще свою партию не сыграл. Не то чтобы что-то эпичное, но крайне полезное в далекой перспективе, и империи будет выгоднее, если это случится у нас, а не где-то за границей. Но ты почувствовал не это, а его связь с твоим семейством. Так-то!» «Это еще что за новость? Какие могут быть связи между старым Кордосцем и советником императора? Это даже звучит кощунственно!» Повелитель Чар опять ехидно усмехнулся и ответил неопределенно. «Я сказал не с тобой, а с твоим семейством. И связь не обязательно должна быть прямая, а через других людей. Да и дело это не завтрашнего дня, так что не кипятись. Говорю же, людям не нужно знать сразу все и сейчас. Иногда нужно сначала созреть до этого знания».